Глава восьмая Девочка огляделась. Да, место удобное, но его нужно было почистить. Слишком много тут битого камня и мусора. Но сейчас, после схватки с жабой, ей хотелось чуть передохнуть, оглядеться. Фу, вот на кого охотилась жаба. По стене ползали, кажется, папа называл их мокрицами. Они давно до ремонтовых в их квартире под ванной жили, но те были мелкие, а эти – здоровенные, серые, величиной с ее мизинец. Тут, в неразрушенном углу дома, в тумане, им было хорошо, сыро. Их тут было немало. Светлана взяла свою палку, и взгляд упал на тонкий её конец. Девочка удивилась. Вся кора, гибкая и крепкая, с палки слезла или распушилась на нитке, а белая сердцевина, что была под корой, потемнела. Она смотрела на ещё влажный конец своего оружия, а потом ради интереса взяла и прикоснулась концом палки к крупной мокрице, что ползала по стене. Прикоснулась и чуть прижала её. Но прижала легко, так чтобы не раздавить. Почти сразу Макрица сжалась, выскользнула из-под палки, свалилась на мусор, но не убежала в какую-либо щель, а стала сворачиваться и разворачиваться, выгибалась и снова скручивалась в комок. Сделав так несколько раз, она развернулась и умерла. Светлана, чуть подумав, выбрала на стене еще одну крупную макрицу и повторила действие. Она опять прижала мокрицу влажным концом своей палки и опять смотрела, как та выкручивается, падает и тоже умирает. «Офигеть!» – тихо произнесла Светлана, разглядывая потемневший конец своего оружия, и думала о том, что ей повезло, что эти жабьи слюни не попали на неё. Главное, самой теперь за тонкий конец не схватиться. Девочка опять огляделась. Теперь она собиралась разобраться тут у себя на площадке, и вдруг... «Это вы?» Раздалось, кажется, прямо над её головой. Она даже голову задрала, но кроме тумана ничего не увидела. «Вы вчера выбирались из-под земли?» «А… как девочка была рада этому голосу! Она чуть не закричала от радости, чуть не запрыгала на месте!» «Да, да, это я, я…» – быстро говорила Светлана. «Вы меня видите?» «Вижу…» – отвечал ей голос, чуть погодя. Но я могу видеть вас только в том случае, если вы находитесь на одном месте не менее десяти секунд. Или я вижу ваше движение, но с задержкой. Но я хорошо вас слышу. Я просто узнаю вас по тембру голоса. Звуки я разбираю даже в тумане, но и они от вас доходят до меня через десять секунд. «Что?» — не поняла Светлана. «Почему?» «Почему 10 секунд?» Впрочем, её это сейчас не сильно заботило. Девочку интересовал другой вопрос. «Почему я опять вижу этот сон? Вы говорили, что я больше об этом месте не вспомню, а я опять тут. Ну это... В смысле, мне опять это снится». «Боюсь, что моя оценка ситуации с вами не была взвешенной», спокойно из задержкой отвечал ей голос. «Не была взвешенной?» падающим голосом переспросила девочка. «Да, я думал, что вы тут случайно. Многие люди ищут, как сюда попасть». Мне же в прошлую нашу встречу показалось, что вы тут оказались случайно. Вот я и подумал, что больше вам тут бывать не придётся. Судя по всему, я ошибался. Светлана опешила. Замерла, задумалась, даже рот раскрыла. Она ничего не понимала. Какие ещё люди, да ещё многие, которые хотят попасть в её сны. Но едва подумав об этом, она снова вернулась к вопросу, который её волновал больше всего. «Вы не скажете, как мне проснуться?» «К сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос», донеслось до неё с задержкой, которая она уже начинала привыкать. «Может, мне будильник ставить?» — робко предложила она. «Я не уверен, что это вам поможет, боюсь. Но если вы сюда проникаете не по своей воле, то вас сюда призывают». «Что значит призывают?» — удивилась Света. «Кто это меня призывает в мои же сны? Как такое может быть?» И тут, в глубине её сознания, далеко-далеко, в самом потаённом уголке её души, сам собой всплыл вопрос. Может быть, это мама? На сей раз задержка была намного длиннее, чем обычно. Видимо, голос размышлял над ответом и, наконец, ответил. «Вам нужно выслушать меня внимательно. И уж если вам придётся иметь дело с этим местом, вам просто необходимо это знать. Дело в том, что это не ваш сон». «Это место я называю Истоки». «Истоки», — тихо, почти шёпотом и удивлённо произнесла она, продолжая слушать, что говорит голос. «Это всего лишь точка в потоке времени, точка, в которой начинается и ваше личное, ваше персональное время. Но эта точка не только ваша, так как она напрямую привязана к точке вашего пространства, того, в котором вы непосредственно обитаете» то есть это ещё исток для миллионов подобных вам существ, что сейчас живут с вами в вашем времени и в вашей локации, в вашем трёхмере. Светлана молчала. Всё то, что произнёс сейчас голос, просто не укладывалось в её голове, да и не могло это уложиться в голове девочки, которой ещё не исполнилось и шестнадцати, которая училась-то на тройке, потому что до беды, что приключилась с их семьёй, ничем кроме бега, любимого спорта и аниме, почти не интересовалась. А тут тебе потоки времени, точки, локации всякие, непонятные трёхмеры. Глупости, глупости неприятные и непонятные. Не о том она хотела слышать, нет. Скорее всего, это точно какой-то забубённый глупый сон. Но среди этого всего непонятного сна неожиданно появилась одна вещь, которая Светлану заинтересовала. Папа смеялся над ней частенько, но в те времена, когда он ещё умел смеяться — Смеялся, когда она, вытаращив глаза, прибегла к нему обсудить какую-либо дикую новость, прочитанную в интернете. Как было с новостью, что с какого-то там года обучение в 10 и в 11 классах будет платным. С этой новостью она прибежала к папе, а он, выслушав её, улыбался и говорил. «Светка, в военной науке есть незыблемое правило, а именно, любая информация должна быть осмыслена, проанализирована». Он поднимал палец вверх, повторяя «любая информация». И первым пунктом анализа значится источник информации. Источник. Кто тебе эту дурь сказал? Одна тётка, блогерша. Я так и думал. А на сайте Министерства образования такая информация есть? Да откуда я знаю? Я ту тётку послушала и к тебе пришла, отвечала девочка. То есть достаточно какой-то шабалде что-то там пробубнить в интернете, и ты всё, что она скажет, готова принять на веру? Ну не знаю, па. У неё полтора миллиона подписчиков. Он покачал головой. «Ничего ровным счётом это не значит. Полтора миллиона слабоумных, не будь такой, как они. Всё всегда провери ничего не бери на веру. Особенно источник информации. Ищи подтверждение из других источников, иначе будут потери в личном составе». Назидательно говорил отец. «Проверь данную информацию на официальном сайте, и если не найдёшь там подтверждения, отписывайся от этой тётки». Папа был умным. Ну, так мама говорила. Света всегда запоминала то, что он говорит. Вот и сейчас она захотела кое-что выяснить. И поэтому она не стала спрашивать ни про локации, ни про потоки времени, ни ещё про что-то там, а спросила лишь «А можно на вас взглянуть?» И чуть помолчав добавила «А то мы всё говорим, а я вас так и не увидела». «Боюсь, что сейчас это не представляется возможным», отвечал голос. «Дело в том, что я в своём физическом состоянии тут пока появиться не могу». «Мы находимся в разных рукавах времени. Вы ведь слышите, что мои слова доходят до вас с запозданием. По сути, вы говорите не со мной лично, а с моей проекцией». «Ну да, ну да». Светлана так почему-то и думала. «Рукава времени — проекции. Ещё чего-нибудь умного скажи». Она даже улыбнулась незаметно и продолжила. «А как же ваша проекция меня видит? Как же она со мной говорит, что это такое проекция?» «Это очень сложно объяснить». Но сейчас я нахожусь почти в таком же состоянии, что и вы. Я тут существую на тех же физических принципах, только в отличие от вас я это своё состояние перемещаю сюда сам. Хотя это мне даётся так же нелегко, как вам нырнуть в воду на глубину в 200 ваших шагов без какого-либо оборудования. Только своё физическое естество я оставляю там, в своём трёхмере. Точно так же, как и вы своё. Светлана едва не фыркнула, едва сдержалась. Ничего из того, что говорил голос, она не понимала. Только лишь убеждалась, что это всё какой-то дурной и неприятный сон. В этом теперь она не сомневалась. И почему-то доверие к голосу, ещё вчера такое крепкое, сегодня таяло прямо на глазах. Может, потому что она сидит в развалинах дома, который в реальности цел и невредим? Он какой-то мутный. Он из тех, кто за умными словами хочет скрыть какой-то развод. А может, его и вовсе нет. Может, это сон, который скоро закончится. — думала Светлана. И какой-то бесёнок внутри стал словно подбивать её. «Выведи, выведи его на чистую воду!» Она и спросила у него. «А раз вам тут так тяжело находиться, зачем вы сюда? Приходите или спускаетесь? Не знаю, как вы это называете. Зверушек местных изучать, что ли?» Ей на этот раз пришлось подождать подольше, прежде чем она услышала. «Нет, местные существа мне мало интересны. Меня интересует время». В таких точках его легче изучать. Тут заметны его нюансы, которых в сплошном потоке не разглядеть. «А зовут вас как?» — сразу спросила девочка. «Опять ожидания и после...» «Скорее всего, первое моё имя будет звучать для вас как Ль. Меня можно было бы назвать любопытный, но думаю, что сокращение будет уместным». «Что? Ль?» Любопытный. Глупость какая!» Светлана очень жалела, что не может на него взглянуть. Тогда этот «ль» во взгляде девочки точно увидел бы весь её сарказм. «Возможно, что в вашей транскрипции это будет звучать скорее как «лю». Да, «лю», так будет лучше», — произнёс голос, как обычно, с задержкой. «Лю? Ну хорошо. А меня зовут Светлана, Света». «Светлана, Света», — повторил голос. «Вы мне уже называли своё имя» но раньше я звал вас высокий, беспокойный и встревоженный голос, который доносился из-под земли. «Очень приятно, офигенное имя», — подумала девочка с некоторой обидой, и тут же спросила. «Лю, так вы точно не знаете способа, но это, как бы мне проснуться?» «Если у меня появятся мысли на этот счёт, я вам сразу сообщу, но вы не первая, кто у меня спрашивает об этом, и пока я никому не смог помочь». И вот тут всякий скепсис покинул девочку. Вот эта тема была интересна. Она быстро и, как ей казалось, правильно сформулировала вопрос, но задала лишь первую его половину. «Так я не первая? Не первая, с кем вы тут встречаетесь, Лю?» «Нет, далеко не первая. Уже встречал здесь представителей из вашего трёхмера». «И где они сейчас?» Вообще-то Свету интересовал другой вопрос. Её интересовало, что с ними стало. Но она отважилась только на такую форму. Я не могу ответить на этот вопрос. В той области, в которой я могу коммуницировать, она весьма невелика, вам подобные появляются нечасто. Те, кто попадает сюда по своей воле, те уходят на север, подальше от черты, там спокойнее, там меньше агрессивных существ. А те, кого призывают сирены, уходят либо к черте, либо на запад. Каждый идёт туда, откуда доносится зов сирен, которые его зовут. «А сирены — это, как у пожарных машин, такие громкие звуки?» Опять голос, вернее, теперь Лю, молчал дольше обычного. Свете даже показалось, что он не понял её вопроса. Наконец она услышала. «Нет, сирены — это существа, что призывают сюда таких, как вы. Сирены способны своей песней вырвать вас из вашего трёхмера. Разве вы не слышите их? Это, насколько я могу судить, протяжный монотонный звук, который вы должны слышать почти всё время. «Песня, которую я должна слышать почти все время?» – удивилась девочка. «Нет, никакой песни она не слышала». «Да, мне рассказывали, что она монотонная и непрекращающаяся. Она мешает комфортному существованию всякого, кто ее слышит. Зов сирены разбалансирует психику и даже выводит из себя. Люди приглушают этот звук при помощи специфических химических компонентов. Вы слышите такой звук?» Светлана замерла. Кто-то шебуршал внизу, возможно, всё та же жаба. Птица опять крякала где-то вдали. Нет, никакого звука она не слышала. Она забыла, что любопытный, скорее всего, её не видит, и покачала головой. Нет, не слышу ничего подобного. Нет, нет, не пытайтесь услышать его вашими внешними органами слуха. Зов сирены, он звучит внутри вас, так же, как и мой голос. Только тот впервые Света обратила внимание на то, ведь и вправду. Голос Лю звучал всё время с одинаковой силой и частотой, и да, он звучал внутри неё. В голове? Нет, не в голове. Или в голове. А теперь, когда она вдруг сделала для себя это открытие, алю продолжал молчать, ничего другого она не слышала, кроме естественного фона. И этот фон звучал вовсе не внутри. Это были те самые простые звуки, которые она слышала ушами. «Нет, я ничего не слышу. Кажется, меня никто не зовёт». Наконец произнесла девочка. «Это удивительное дело», — произнес Лю. «Вы первая на моей памяти, кто попадает сюда не по своей воле и не по воле сирен. Значит, в вашем существовании все гармонично? У вас нет трудностей в проживании отпущенного вам времени?» «Как же нет?» В свете сразу вспомнилась мамина рука, провода, датчики, капельницы, круглосуточно шуршащие вентиляторами приборы контроля а потом папины костыли и две его работы, огромные счета по кредиту и выплаты по суду, злые тетки из комиссии, готовые в любой момент забрать ее и близнецов от папы и посадить их в детдом, сверстники в школе, драные кроссовки, пахом придурок. Ну как же нет трудностей?» «Трудности у меня есть», — наконец ответила она, заметно помрачнев. «У меня их много». А Льюи продолжает все так же спокойно и все тем же своим красивым голосом, «А вы когда-нибудь задумывались о прекращении своего существования?» «Это о чём он спрашивает?» Светлана напряглась, она даже взяла палку, что до сих пор стояла прислонённая к стене. «Это он про что? Про смерть?» «Про смерть её спрашивает? А зачем?» «Она, конечно, не раз думала о смерти, о своей смерти как таковой и о том, что в этом случае будет с её родными. Девочка знала, что нужно отцу, он просто без неё не справится». Она знала, что нужна и близнецам, они её любят, и особенно нужна маме. Ведь мама только на её прикосновение отвечает рукопожатием. Только от её голоса мамины зрачки шевелятся. Но всё-таки Света думала о своей смерти. Алю, не дождавшись её ответа, продолжал. «Сирены ищут тех, у кого тяжесть существования превышает радость от него. Ищут тех, кто задумывался о прекращении своего бытия. Сирены зовут именно их. меня никто не зовёт ответила Светлана сразу и как-то зло. «Я ничего такого не слышу, ясно вам?» Но вся беда была в том, что в глубине души она почувствовала после слов Лю беспокойство. То беспокойство, что раньше в себе не замечала. Ведь что ни говоря, жизнь её протекала от утра до вечера лишь с одной мыслью – прожить этот день. Она уже давно позабыла, чему ещё можно радоваться, как не покупки хорошей картошки по скидке. Она молчала, а голос опять заговорил – «Я рад был с вами опять пообщаться. Я узнал кое-что интересное для себя. Спасибо вам. Мои силы на исходе, мне пора, прощайте. Желаю вам того, чего бы вам самой хотелось». «Прощайте?» «Как прощайте?» Светлана оживилась. «Подождите, Лю, а я... А что же делать мне?» Она подняла голову, забыв, что всё равно не сможет его увидеть. но вам нужно идти на север. Тут все дома разрушены». «Всего в двух сотнях метров на север есть целые дома. Там вам нужно поискать себе одежду и обувь. Берите самую крепкую, самую прочную. Найдите себе оружие, то, каким сможете владеть. Возможно, хорошая одежда поможет вам выжить здесь. Прощайте». «Подождите, Лю, мне идти на север?» Она пыталась понять. «А север где? Вы тут, Лю?» Но ей уже никто не отвечал.